Глава семнадцатая. джана Лицо Джеймса становится темным и жестким, как у индийского вождя кровожадного племени. Он переводит взгляд с меня на Тайлера и обратно, как будто подозревает нас в ужасных преступлениях, карающихся смертью. «Ты запер меня в спальне», — говорю я. «Но это еще полбеды. Ты лишил меня доступа в ванную комнату. Я человек, и у меня, знаешь ли, возникают нужды». «Я заметил». Пухлые губы Джеймса презрительно искривляются, когда он выталкивает слова из своего рта. «Твоя нужда такая сильная, что ты едва не легла под Тайлера в моей спальне. Хотела как следует измять мою кровать, оставив следы, как в сказке про трех медведей. Ты такой придурок, что у меня просто... просто нет слов. И если кто и собирался примять кровать, то это ты!» — тыкаю в его сторону пальцем. «Продолжай. Я ухожу прямо сейчас». Я хватаю Тайлера за руку и выхожу из комнаты. Но Джеймс внезапно останавливает его за плечо. Тайлер нервно стряхивает его руку. «Это лишнее, Джейм, остынь». «Я остыну. Когда ты отвалишь от нее», — кивает в мою сторону пончик «По какому праву ты указываешь мне, с кем встречаться?» — возмущаюсь я. «По праву старшего брата, на которого повесили ответственность за твою тощую белокожую задницу, Эльф» ты не знаешь с кем связываешься и если с тобой случится то же что случилось с прошлой девушкой тайлера виноваты буду я джеймс чеканет слова едва ли не по слогам тайлер напрягается и выглядит уязвленным какого черта ты выставляешь меня монстром в первый же день знакомства с жанной рычит тайлер скажешь что я не прав злобно отвечает джеймс ты и виноват я не думал что ты умеешь бить так низко джей говорит тайлер не думал то ты будешь тыкать меня носом в эту ошибку. Снова и снова. Похоже, тебе плевать на нашу дружбу. Я не позволю тебе тащить эту малявку в постель через пять минут знакомства. Ты обиделся на мои слова? Не плевать на твои оскорбленные чувства, потому что я прав». Тайлер сжимает челюсти. Желваки на его скулах играют острыми гранями. Он лениво усмехается. «Тогда и я плевать хотел на твои запреты», заявляет парень, и презрительно сплевывает на пол спальни Джеймса. Пончик на секунду прикрывает глаза, а потом внезапно бьет Тайлера. Хук получился превосходным, точным и безжалостным. Джеймсу удалось разоможить нос Тайлеру, а потом он нанес несколько ударов по корпусу, довольно сильных и безжалостных. Я стою, потрясенная точностью и свирепой мощью движений сводного брата. Я считала, что он просто спортзальный мальчик, демонстрирующий банки и кубики лишь для селфи в зеркале. Но он умеет бить жестко и немного грязно, как мне показалось. Это не чистый удар спортсмена, бьющего по правилам. Это чуточку ниже и намного более болезненно. Тайлер отлетает на несколько футов, но тут же скакивает и готовится бить. Я бросаюсь ему на цепляясь изо всех сил за плечи парня. У него не мускулы, а железные канаты, натянутые до предела. «Тайлер, не надо!» – шепчу я. На другом конце комнаты раздается еще один женский вопль. Джеймс обращается к моему сводному брату девушка. В ее голосе слышатся слезы страха. «Это уже чересчур, прекрати!» Джеймс оборачивается к ней и извиняется. «Проси, Эш, мы разберемся с Тайлером, но не здесь». «Это чересчур, Джеймс. Я не верю, что ты начинаешь применять это на своих знакомых. И все ради чего?» Девушка бросает на меня быстрый, оценивающий взгляд, темный глаз. О, эта красотка с влажными блестящими глазами быстро делает выводы насчет меня, словно говоря, что мараться ради меня не стоит. Я ухожу, сейчас же. Да, я немного отстаю по учебе и была бы рада помощи заданию, но я не могу здесь находиться, только не в этой атмосфере дурного тестостерона. Она быстро разворачивается и уносится прочь взметнув копну темных волос. — Помочь в учебе? Ага, как же? — ворчу себе под нос. — Уверена, эта помощь состояла бы из ох-ах и еще пожалуйста. — Да пошла ты! Все из-за тебя! — рычит Джеймс и бежит следом за девушкой, громко зовя ее по имени. — Эшли, постой! Эш! — Пончик подкаблучник! — смеюсь я ему вслед и обращаюсь к Тайлеру. — Прости, что из-за меня пострадал твой нос. — Ебунда! — гундосит он и фыркает. Иронизируя над тем, как сильно он теперь гундосит. «Нужно приложить лед». Тайлер кивает и направляется на выход, пытаясь подхватить пальцами текущую кровь. «Все в победке». «Собивайся на вечебинку», – просит он. «Я знаю, где лежит лед». Я отмахиваюсь от его слов и спускаюсь с ним в кухню. оттираю лицо парня от крови салфетками. Тайлер сидит на стуле, расслабленный, и позволяет ухаживать за собой. Но в момент, когда я прикладываю пакет со льдом к его носу, обхватывает мою талию и приближает к себе, расставляет колени чуть шире и обхватывает ими мои бедра, фиксируя их. Джо, ответь, у тебя есть парень? Кажется, ты резко перестал гундосить, фрунишка. У тебя волшебные ручки, ухмыляется Тайлер и подмигивает. Я участвовал в стольких грязных драках, что разбитый нос – это меньшее, что со мной случалось. Правда? Я удерживаю пакет со льдом одной рукой а второй обхватываю плечо парня. Тайлер не такой мускулистый, как Джеймс, но более живистый. Его тело словно соткано из стальных канатов. Да, смотри. Он задирает черную футболку и показывает шрам с левой стороны живота, длинный, с рваными краями. Одно из самых опасных ранений. Едва не унесло меня на тот свет, поясняет Тайлер и перехватывает мою ладонь, заставляя тронуть его шрам. Судя по всему, ты рисковый парень. Улыбаюсь я, поглаживая шрам кончиками пальцев. Да, с легкой улыбкой отвечает Тайлер, поглядывая на меня зеленющим взглядом. Удивлена, как с тобой связался приличный мальчик Джеймс Кларк? Тайлер изумленно заламывает грудь, издавая смешок. Джей, приличный мальчик? О, детка, ты его плохо знаешь. Он ни черта неприличный, только носит маску домашнего пижона и папенькиного сыночка. Хм, вот значит как. Заинтересованно спрашиваю. Мне сию же минуту хочется узнать, какой секрет имеет Джеймс. Так сильно хочется, что я начинаю перебирать в голове варианты, забыв о том, что мои ладони лежат на обнаженном прессе другого парня. Он игриво щелкает меня по носу, возвращая в реальность. Значит, у пончика двойная жизнь. Да, у Джеймса есть секрет, но я не стану раскрывать его тайну. Ведь я не такая свинья, как он. Заканчивает Тайлер, выставляя себя в выгодном свете. Он отнимает пакет сальдом от своего лица и резко встает. Я ойкаю от неожиданности. Теперь Тайлер оказывается выше меня, а его руки кажутся стальным капканом, сомкнувшимся вокруг моей талии. Парень запускает пальцы в мои волосы и легким движением заставляет меня запрокинуть голову.